глава шестая рассуждение о времени да у всякого земледелия главное в неукоснительном попечении срубишь дерево не вовремя оно скоро сгниет когда зерно спелое а ты его не убрал жди небесной кары для всякого злака так посажен он человеком дает ему рост земля а вскармливает его небо. Поэтому, когда сажаешь рассаду, надо оставлять между кустами место шириной в ступню. Когда пропалываешь мотыгой, место шириной в мотыгу. Когда убираешь урожай, место шириной с руку. Это называется искусство пахоты. Когда злак убран вовремя, у него длинный стебель и длинный колос, большой корень и мало ответвлений. Между коленцами большой промежуток, а колос велик. Семена тогда круглые, а мякины мало. Зерно тогда полное и питательное. Такое зерно не осыплется от ветра. То, что собрано раньше срока, будет нести на ветвях и листьях к костру, будет коротким и ломаным. Колос будет крупным и пышным, а вкус как у лучшего зерна, но без того аромата. То, что собрано позже срока, будет нести на стеблях и листьях к костру, торчащую в бок. Колос будет тощий и зеленоватый, осыпающийся. В нем будет много пустых зерен, он не будет налитым. Когда проса снята вовремя, ость и стебель гнутся долу. На колосе ость длинная. При обмолоте остается мало мякины, обмолачивается колос легко, не сушит рот, на вкус ароматен. Такое проса не испортишь даже плохой готовкой. У проса снятого до срока крупный корень и мощный колос, а стебель слабый и короткий. Лист у него длинный, а стебель короткий. У проса снятого позже срока стебель слабый и спутан с другими, колос короткий, в нем много мекины, зерно мелкое, слабое и без аромата. У риса снятого в срок крупный корень и мощный стебель. Стебель у него длинный, с редкими сочленениями, а колос – конский хвост, зерна крупные и без ости. Потрешь в руках, останется мало мякины. Легко обмолачивается, на вкус ароматен, такой рис не впитывает воду. У риса, снятого до срока, крупный корень, а лист такой же длинный, что и стебель. У него короткий стебель и короткий колос, много пустых зерен и мекины. Зерно мелкое, много ости. У риса, снятого позже срока, стебель слабый и сухой, много мекины, много пустых зерен. Зерна мелкие и непригодные. Тот, кто дождется такой переспелости, может возводить глаза к небу и умирать. У конопли, снятая в срок, длинная ость, редкие сочленения, цвет светло-зеленый, маленький корень и крепкий стебель. У нее толстые волокна одинаковой длины. Поздно созревшая, она роскошна. В момент равноденствия она достигает двойной длины. Такой не страшна даже саранча. У бобов, снятых в срок, длинный стебель и короткий корень. За четырнадцать дней они вызревают, так что у них становится много ответвлений и много сочленений. Листья пышны и сочны, крупные бобы круглые, мелкие, если их растереть между ладонями, ароматны. Они тяжелы на вес, но вкус сладкий и ароматный. Таким бобам не страшны гусеницы. Посаженные до срока, они растут слишком буйно, листья их становятся слишком крупными, сочленения слишком редкими. Они мелкие и не успевают созреть. Посаженные слишком поздно, они дают короткие стебли с редкими сочленениями. Корни у них слабые и не держат стебель. Пшеница, поспевшая в срок, такова – У нее длинный стебель и черная шейка. За четырнадцать дней она созревает и наливается тяжестью. У нее тонкая кожица, красноватая на вид. На вес она тяжелая, на вкус ароматная и сладкая. От нее мышцы становятся гибкими и сильными. Такой не страшны личинки. Посаженная слишком рано, до летних ливней, она высыхает внутри и становится добычей личинок, а также других напастей. Та, что похуже, покрывается узлами. Посаженная слишком поздно дает слабый стебель и зеленоватый колос. Цвета она бледного, у нее сильная ость. Посему колос, поспевший в срок, обилен. Колос, поспевший не в срок, убог. Даже равные по высоте колосья будут тяжелее там, где они высажены вовремя. Если зерна на вид одинаково много, при обмолоте все же окажется больше у посаженной в срок. Посаженное в срок зерно, будучи обмолоченным и съеденным в равном количестве с посаженным не в срок, дольше утоляет голод. Ибо у колоса, высаженного в срок, ароматный запах, сладкий вкус, в нем много эфира ци. И когда его едят в течение ста дней, уши и глаза становятся чуткими и ясными. Мысли глубокими, все члены сильными. Болезнетворная же ци не может проникнуть внутрь, и тело человека не сокрушается. Хуанди говорил, Человек не может исправить четыре времени года, он может лишь сообразно им исправить пять злаков.